Полковник, конечно, не имел желания встречаться с этой леди и о своем приезде в Брюссель известил только Джоза, послав к нему лакея с запиской. Джоз попросил полковника зайти к нему в тот же вечер, когда миссис Кроули будет на суаре, и они могут повидаться с глазу на глаз. Добин застал Шурина тяжело больным и в великом страхе перед Ребеккой, хотя он и расточал ей горячие похвалы. Она самоотверженно ухаживала за ним во время целого ряда неслыханных болезней. Она была для него настоящей дочерью. «Но, но, ради бога, поселитесь где-нибудь недалеко от меня и, и навещайте меня иногда, прохныкал несчастный!» Полковник нахмурился. «Это невозможно, Джосс», — сказал он. «При нынешних обстоятельствах Эмилия не может у вас бывать». «Клянусь вам, клянусь», — прохрипел Джосс и потянулся к Библии, «что она не невинна, как младенец, так же безупречна, как ваша собственная жена». «Пусть так», — мрачно возразил полковник, — «но эми не может приехать к вам. Будьте мужчины, Джосс». «Порвите эту некрасивую связь. Возвращайтесь домой, к нам. Мы слышали, что ваши дела запутаны» запутаны воскликнул Джосс. «Кто распускает такую клевету? Все мои деньги помещены самым выгодным образом. Миссис Кроули, то есть, я хочу сказать, они вложены под хороший процент». «Значит, у вас нет долгов? Зачем же вы застраховались?» «Я думал, небольшой подарок ей, если бы что-нибудь случилось. Ведь вы знаете, я себя так плохо чувствую. Понимаете, простая благодарность». «Я собираюсь всё оставить вам. Я могу выплачивать страховые взносы из моего дохода. Честное слово, могу!» — восклицал бесхарактерный Шурин Уильяма. Полковник умолял Джо бежать сейчас же, уехать в Индию, куда миссис Кроули не могла последовать за ним, сделать всё, чтобы порвать связь, которая может привести к самым роковым последствиям. Джоз стиснул руки и воскликнул, что вернётся в Индию, что сделает всё, но только нужно время. «Нельзя ничего говорить, миссис Кроули. Она... она убьёт меня, если узнает. Вы понятия не имеете, какая-то ужасная женщина», — говорил бедняга. «Так уезжайте вместе со мной», — сказал на это Добин. Но у Джоза не хватало смелости. Он хотел ещё раз повидаться с Добином утром, и тот ни в коем случае не должен говорить, что был здесь. А теперь пусть уходит, бэкки может войти. Добин покинул его полный дурных предчувствий. Он никогда больше не видел Джоза. Три месяца спустя Джозеф Сэдли умер в Аахине. Выяснилось, что все его состояние было промотано в спекуляциях и обращено в ничего не стоящие акции различных дутых предприятий, Ценность представляли только те две тысячи, на которые была застрахована его жизнь, и которые и были поровну поделены между его возлюбленной сестрой Эмилией, супругой полковника и прочее, и прочее, и его другом, и неоценимой сиделкой во время болезни Ребеккой, супругой полковника Родана Кроули, кавалера Ордена Бани, каковая назначалась душеприказчицей. Поверенный страхового общества клялся, что это самое темное дело в его практике, и поговаривал о том, чтобы послать в Ваахин комиссию для обследования обстоятельств смерти. Общество отказывалось платить по полису. Но миссис, или, как она себя титуловала, леди Кроули, немедленно явилась в Лондон в сопровождении своих поверенных господ Берка, Тертолей, Хейса и Стевис Инна, и потребовала от общества выплаты денег. Ее поверенные соглашались на обследование. Они объявили, что миссис Кроули — жертва возмутительного заговора, отравившего всю ее жизнь, и, наконец, восторжествовали. Деньги были выплачены, ее репутация восстановлена. Но полковник Доббин отослал свою долю наследства обратно страховому обществу и наотрез отказался поддерживать какие-либо отношения с Ребеккой.